Это был самый жуткий день за всю Берестову восемнадцатилетнюю жизнь. Сначала он под руку вел, скорее волок, княгиню довеси. Она едва переставляла ноги. У избы он посадил ее на завалинку, ушел в огород и там снял изгаженные порты. Обтерся жухлыми лопухами и в одной рубахе пошел в избу звать своих. Долго втолковывал заспанному отцу и матери «Русы всех убили». Нет, не пьяные лежат, мертвые. Он хорошо посмотрел. Зарубленные. Да, все и бояре, и отроки их. Одна княгиня уцелела, вроде ранена, пусть мать ее осмотрит. Русов никого там нет, ни одного человека. И лошадей их нет. Надев чистые порты, пошел к соседям. Малиная весь, большая, двадцать шесть дворов. Здесь при Малиной горе стояло самое старое святилище на Тетереве и Притоках самое сердце племени Маличей. В ней жил сперва один род, потом к нему поселились соседи, потом все опять перероднились между собой, и сейчас малинцы, хотя делились на три рода, Сушиновичи, Новаки и Родятичи, невест друг у друга не брали и девок отдавали только на сторону. Здесь при святилище исконно жил глава малечей, старший над всеми родами Паэрше и Тетереву. Раньше он именовался князем, Но когда лет полтораста назад Маличи перешли под руку древлянского князя с берегов Ужа, стал боярином. На в двор Берест отправился первым делом. Застал здесь только бояриню и челить, Оба Гвездоборова сына, Стан и Гостята пировали с отцом на могиле. Он так и не смог сказать женщине, что она потеряла разом мужа и обоих сыновей. «Идите на могилу русскую», — только и сказал Берест. «Людей возьми, худо там» и ушел, оставив ее думать, что боярин так упился вчера, что теперь от похмелья не в силах поднять головы. В недолгом времени над Малином поднялся истошный плач. Из своих было зарублено восемь человек. Все старшие главы семей приняли кровавое питье Маринина, да еще с два десятка малинских бояр, приехавших из соседних властей с их отроками. Старшими над Маличами внезапно оказался Коняй, отец Береста и дядька, мезинец. Им пришлось распоряжаться всем делом. Поднять мертвецов, устроить столком, уложить их пристойно на спину, сложить руки стоило большого труда. Тела крепких мужчин, потерявшие много крови, быстро окоченели. Кое-кому пришлось заправлять в брюхо выпущенные кишки. Для иных пришлось искать отрубленные кисти, видать, люди в последний миг жизни безотчетно пытались защитить голову. Берест сомневался, все ли руки разложили по принадлежности, но молчал. Он свое уже отбоялся. Работал молча, стиснув зубы, когда другие отроки и даже мужики вокруг него то и дело отбегали в сторону. Кого тошнило, кого слабило от ужаса и вони. Кто-то вдруг принимался судорожно хохотать, да и коты. И таких коней успокаивал оплеухой. У иных, когда поднимали родного отца или деда, слезы капали на руки. Женки причитали непрерывно. Детей всех заперли в избах. Но вот собрали, уложили, прикрыли тела, чем нашли, ватолами, шкурами, даже мешками. Парни стояли, разведя в стороны воняющие руки, и ошалело глядели друг на друга. «Портища теперь сжечь только!» — прохрипел мизинец. Выпочканные запекшейся кровью и разной гадостью из разрубленных внутренностей трупов, сорочки и порты больше никуда не годились. Пятен этих никакой золой не вывести, а тени ужаса смертного и подавно. «Как же мы их всех на крады класть будем?» — спросил комель, братанич мизинца, в изумлении разглядывая длинные ряды вытянутых на траве тел. «Дров не напасешься? «Не сами же мы!» — коняй сбросил на земь испачканную рукавицу и дрожащей рукой вытер лоб. «Люди-то не наши, надо к князю посылать и княгиню везти» пусть свои за ними приезжают». Лошадей, на которых прибыли старейшины, русы угнали с собой. И оказалось, что ехать можно только на тех трех, что имелись у Гвездобора. Туда, к загородке, где ночевал малинский скот, русы не сунулись. «А ведь могли бы и избы подпалить», с запоздалым страхом думал Берест. «Дождя давно не было, из-за чего озимые не сеяны, кровли сухие». «Ты поезжай», — велел ему отец. «Верхом же умеешь, не зря учился». «Да куда мне?» — Берест опешил. От руку да к самому князю. Мне здесь надо быть. Жонки ни нипочем не хотят при мертвецах без мужиков оставаться». И так уже две старые бабки сновали вокруг луговины. Одна держала совок с горящими углями и пахучими травами, а другая щедро сыпала маковое семя. Это средство мешает мертвецам вставать. После первой растерянности Берест даже обрадовался. «Убраться бы подальше от этого мертвого воинства». Маренина рать за этот жуткий день ему опостылила так, что хоть падай. Стоило закрыть глаза, и перед глазами вставали эти лица, эти руки, кровь на полотне. Вонь так прочно впуталась в волосы и забилась в нос, что и баня не помогла. «Как я спать-то буду?» — буркнул он сестре-мотылице, вытирая мокрую голову. «Я весь год теперь не буду спать», — отчеканила та, тараща глаза и выразительно застучала зубами. Мотылица было пятнадцать, в самой паре девка. На той же Мокошиной неделе ее сговорили вести замуж, в Доброгушу, за Зеленцова сына Радко. Но при мысли о свадьбе Берест содрогнулся. Князь Маломир тоже про свадьбу думал, с Ольгой Киевской. А теперь лежит, с глубокой смертельной раной в груди. Он умер мгновенно, как сказал дядька Мизинец, даже, наверное, не понял, что умирает. Удар был нанесен очень опытной твердой рукой. От подола его сорочки оказался отрезан лоскут. Видать, убийца оружие вытирал. На завтра отправились втроем. Стрэй блина, отцов младший брат, Берест и княгиня. Так, к удивлению Малинцев, оказалась даже не ранена. Вся ее одежда была испачкана лишь чужой кровью. Мать дала ей во что переодеться, и теперь та ехала в простом повое, в материной нарядной плахте и белой свитке, что осталось от помершей снохи. Предслава по-прежнему была бледна и молчала, иногда прикусывала губы, но не рыдала и не причитала, только иногда начинала дрожать, но не подавала голоса. Судя по глазам, была не совсем в себе, и Берест старался не смотреть ей в лицо, но был рад, что она хотя бы молчит. Лучше не спрашивать и не знать, что с ней там сотворили и почему она, жена Владислава, осталась жива единственной из полусотни. Почему русы не убили ее, не полонили, не увезли с собой? Пусть Владислав сам спрашивает. От Малина до Искоростеня сорок поприщ. На хороших конях верхом этот путь одолевают за день с небольшим. И на место Малинцы прибыли на завтрак полудню. Когда впервые показался городец на вершине серовато-желтой с красным отливом гранитной кручи близ Ужа, княгиня чуть ли не впервые подала голос. «Я сама все расскажу мужу моему и людям», — сказала она. «Вы только подтвердите». Берест вздрогнул переглянулся со стеблиной. Тот сделал знак бровями, оно и к лучшему. Оба они не представляли, как сообщать князю такие вести. Пока они проезжали предградья, мало кто оглядывался на двоих незнакомых отроков и жонку. Княгиню не признали в простом платье и глядели по большей части на коней. Вот крестоборовых коней, судя по укликам, кое-кто признал. Проехали через мост над ручьем и ворота вала с чистоколом поверху между избами городца, к княжьему двору. И лишь тут какая-то баба вдруг ахнула. «Княгиня-матушка, да что с тобой случилось?» Берест даже улыбнулся невольно. Баба заметила, что княгиня потеряла свое платье, если бы это были все потери земли деревской. «Позовите князя сюда», — не сходя с седла, распорядилась предслава. «Пусть выйдет ко мне, и созывайте всех мужей немедля. Важную весть я принесла вам». На площадь в середине городца торопливо вышел Владислав. Берест знал в лицо младшего из двух князей-соправителей, но так близко видел его в первый раз. Владислав был старше его лет на пять, не больше, ниже среднего роста, довольно щуплого сложения, тот издали в глаза не бросался. Черты у него были довольно приятные, лишь высокий выпуклый лоб словно нависал над лицом. Темные брови с надломом у внешнего конца напоминали плавный и грозный очерк распахнутых в полете крыльев черного коршуна. Взгляд серых глаз, устремленный на княгиню, сразу выдавал тревогу. «Что на тебе за платье?» — спросил он жену, сам сняв ее с коня. «Где Малка? Предслава мягко отстранила его и выпрямилась, сцепив опущенные руки. «Черную весть я принесла тебе, Владиславе, тебе и всей земле деревской. Что такое?» Владислав нахмурился. «Не приехала Ольга? Обманула?» «Свенильдич утек, да?» — выкрикнул кто-то из мужчин в толпе. «А я говорил, нечего было отпускать его с женкой и чадами. Сидели бы здесь». Даже ожидая подвоха, не и подумать не могли о том ужасе, какой случился на самом деле. «Уже успела, видать, Ольга другого мужа сыскать себе», — пошутил кто-то. «Царя греческого». Предслава даже не глянула на говоривших. Одетая простой женкой, она вдруг обрела величавость, какой Берест в ней прежде не видел. Обвитое льняным убрусом лицо было бледно, черты заострились, а голубые глаза из-под светлых золотистых бровей смотрели из такой глубины, будто душа ее пребывала в Нави. Она видела только своего мужа. И Берест подумал вдруг. Она не то хочет ему сказать, что сказали бы они со стеблиной. Что-то иное, свое только им, князьям, понятное. Строй твой маломир убит, и все старейшины деревские, что были с ним на могиле Ингаревой, убиты. Эльга отомстила за мужа своего, и убийц Ингоревых отправила за ним следом. Беда горькая пришла к тебе, земля деревская, и еще худшие беды идут вслед за нею». Предслава развязала седельную сумку, достала какое-то белое трепье, развернула. Это оказалась ее одежда. Шелковый убрус, Кафтан из тонкой шерсти. Все было забрызгано ржаво-красными пятнами засохшей крови. Вот кровь старейшин деревских, на той страве пролитая. На княжем дворе стояла тишина. Люди со всего искоростеня слушали княгиню и не верили ушам. А предслава, бледная, спокойная и ужасная в этом спокойствии, была, как сама Карна, посланница Марены, возвещающая смертным их горькую участь. «Еще есть время» продолжала она, не сводя глаз с Владислава и будто пригвождая его взглядом к месту. Сейчас долги уплачены сполна. За Ингореву голову взята русами Маломирова голова, за Гриди Ингоревых деревские нарочитые мужи. Если предложишь Эльге сейчас мир, она примет. Но если промедлишь, это... Она показала на свой кафтан, повешенный на седло. Будет лишь первая кровь деревская. «Мир?» Тихим и страшным голосом повторил Владислав, будто не понял ее. «Мир предложить? Этой суке! суки, стерве! Мой стрый! Он мертв! Ты сама видела его мертвым?» Предслава молча повела рукой в сторону Стеблина и Береста, предлагая им вступить. Стеблина сглотнул и с чувством обреченности шагнул вперед. Поклонился, будто пытаясь своей почтительностью смягчить страшную весть. «Истина, княже! Верно все княгиня сказала!» Промаламира и бояр. Все мертвые лежат, изрублены на страве, на могиле прямо. Мы поутру нашли их, думали, что-то долго не идут, запировались, а пошли там живого нет. Безоружных, пьяных, иных даже спящих. Порубили, покололи. В толпе закричали бабы. В Искоростине и поблизости жило еще несколько бояр. А бренка Турогость, найден Петунка... Их семьи сиротели и за эти мгновения, пока Берест говорил, ужасная правда дошла до сердец. «И наш тоже!» — бабы одна за другой с выпученными глазами проталкивались ближе к нему. «И любовед мой! И туряга. Не может быть, брешут они! Послушай меня, земля деревская!» Перекрывая шум, княгиня сделала шаг к толпе, протягивая людям сжатые руки. Берест видел, что они дрожат. «Еще есть время!» Просите у Киева мира сейчас, иначе к весне запустеешь ты, земля деревская. Эльга исполнила месть свою, она примет мир. Не дайте, Руси, времени поднять на вас меч, еще не поздно. Она кричала, понимая, что на вече ей говорить не дадут. Владислав схватил ее за руки и грубо потащил к жилой изби. У навеса стояли, держась за няньку, двое княжеских детей. Мальчик лет шести и девочка чуть моложе. Теперь они с плачем потянулись к матери. Предслава пыталась подойти к ним, а муж толкал ее в избу, торопясь скорее убрать от глаз толпы. Над площадкой в окружении дворов взвился шум, крик, баби, вопль и плач. На завтра стеблиный Берест отправились домой с обратным поручением. Владислав, ныне единственный великий князь древлян, приказал старейшинам всех двенадцати колен деревских собраться к искоростеню на вече немедленно, не дожидаясь первого снега. Княгине они больше не видели, но ее бледное, полное отчаянного прозрения лицо, ее срывающийся голос преследовали их днем и ночью, даже мертвецов заслонили. Вместе с ними из искоростеня и окрестностей снарядился целый обоз из десятка волокуш, забирать тела для покрепения. Несколько дней в Малин тянулись волокуши. Собранные маломиром старейшины Сужа, Тетерева, на у борти отправлялись по родовым жальникам. Приехавшие за ними еще порой спорили, где чья шапка и где чей нож. За отрубленные кисти слава чуром споров не велось. А когда ушли, наконец, последние, коней и мезинец собрались в сами, на княжеское вече. Вернулись мрачные. Веча в этот раз напоминала большие поминки. Осеп окон восьмой. По мертвым печаловаться и сряду горевую носить до седьмого колена» отвечает каждый семилетний отрача, доказывая свое право выйти из детищ. Все мужи передние явились в белом печальном платье. Не нашлось никого, кто не был бы связан с кем-то из погибших той или иной степенью родства, да и едва ли могло найтись. Для единой земли деревской один обычай — все покон первый. Случаи своих людей не потерявшие обредились в печаль из уважения к памяти Маламира. Теперь княгиня Предслава не выделялась белизной одежд. Вся земля деревская разделила с ней потери. В длинных общинах святилища на Святой горе близ стеня. несколько дней шли поминальные стравы. Княгиня сама разносила блины, кашу и мед. На краду с маломиром возложили шлем, меч и топор, доставшиеся ему как добыча после битвы на Тетереве. Шлем был ингарев, прочие каких-то его гридей, собственный меч киевского князя утонул в реке, и Гвездана, старая маломирова жена, Сама пожелала быть удавленной и лечь с ним на огненную постель. а окон десятый. честная жена, что за мужем в закраде своей воли идет. Верность мужу и древним обычаям делали гвезда не честь, но всеобщая мрачность от этого лишь возросла. Вече собралось на площадке святилища над Ужом. Принесли жертвы богам, прося защиты и наставления. Удивительно пугающе смотрелись возглавляемые Владиславом молодые мужчины-жрецы. Те, кто стоял здесь перед идолами еще в недавние дни, теперь сами вошли в сворожий вырий. На лицах отражалась тревога. Слишком резко судьба выдернула многих из уютной тени отцовской мудрости. Не дала времени приготовиться к этой ноше. И ладно бы кто-то один, но ведь сразу десятки новых бояр озирались в надежде на совет и видели вокруг такие же растерянные лица. А испытания им предстояли непростые. Лишь Владислав был разгневан но не растерян. Он с малолетства носил звание князя Деревского и привык, что решать дела о войне и мире придется ему. Не вняв мольбам жены, он не намеревался просить у Киева мира. Он призвал древлян собрать ополчение и сделать набег на полянские селения вдоль Рупины или Днепра, отомстить за убитых бояр. Осепок, он пятый, мстит родич за родича до седьмого колена. Иные родичи погибших его поддержали, но многие были против, особенно Случане. «А вы нас-то спросили? Посоветовались, прежде чем Ингоря бить?» С негодованием спрашивал князь Случан будират Это был еще не старый, лет тридцати с небольшим, рослый мужчина, плечистый, с полным красным лицом, окруженным рыжей бородкой. Привлекали внимание его блестящие темно-золотые, будто мед, волосы, остриженные в кружок, но довольно длинно. За эти волосы его прозвали Медовая Голова. Девятый покон. Дела войны и мира, до да всех древлян касающиеся, решаются общим голосом навече. Забыли дедову науку. Нарушили покон, вот и втравили всю землю деревскую в новую войну. Навлечете гибель напрасную. Жена у тебя, Володиша, поумнее тебя. Просить бы тебе мира у Ольги со Святославом. Уж теперь упились они кровью, не захотят больше. Поддержали его свои старейшины. Чтобы им захлебнуться ею. И так вон вся земля печальными рубахами покрылась, будто снегом. Дождетесь, все в могилы поляжем, не останется от нас, как от обров, ни племени, ни наследка. Кто с позором жить готов, тому лучше не жить и вовсе, горячо отвечал им молодой князь. Лучше пусть я в землю лягу, и рот мой сгинет, чем под Русью буду дальше жить. Пусть лучше сын мой дитяти умрет, чем будет русским холопом век тянуть. Мы уже видели, как Русь просьбы о мире встречает. С ним рядом встал Коловей, сын боярина Любоведа. Это был крепкий, чуть выше среднего роста, плечистый молодец, не особо красивый, но приятный лицом, с темно-русыми кудрями над широким лбом. Ему было лет двадцать пять, и он остался главой своего весьма обширного рода. Любоведичи насчитывали более сотни семей, а на Ингоревой могиле остались, кроме самого Любоведа, еще пятеро их старейшин. Маломир Ольги мир сулил, брак и любовь. Она его острыми мечами в сыру землю мать уложила, вместо пива свадебного кровавым питьем напоила. Ума лишиться надо, чтобы у этих зверей мира искать, и хоть одному слову их верить. Да скажи они, что огонь горяч, а трава зелена. Я и в том нынче не поверю русам. Они к нам с мечами пришли, мы к ним с топорами пойдем». Пусть меня гром разобьет на этом месте, не знать мне покоя, пока за отца моего не отомщу». Увлеченная его горячностью, в итоге Веча согласилась, что собирать ополчение придется, по неволе, ибо в миролюбие русов никто не верил. Но когда собирать? Сколько отроков высылать? Где им быть, в Искоростине? Или ждать на порубежных реках? И сколько ждать? С какого срока?» Внезапно получившие право голоса говорили каждый свое, но принять общее ясное решение оказалось так же трудно, как возвести дом из сухого песка. Порыв Владислава сделать набег на полянские селения вече не поддержала. Когда людей уже не держали ноги, а многие сорвали голос, сошлись на самом простом решении — Когда князь получит весть, что русское войско близко, он разошлет гонцов, и ратники от каждого рода соберутся к искоростенью для решительной битвы. Владислав, Коловей и их сторонники убедили людей, что Ольга одолела бояр лишь подлостью, а в открытом поле обезглавленная, потерявшая князя Русь, не добьется успеха. «Будем сами себе, господами, перуном клянусь!» Владислав простер руки к идолу, ради этого дня одетому в сорочку и красную шапку, будто живое существо. «Здесь наша земля, здесь могилы дедовы, и не будет у земли деревской иных владык, кроме нас. Будут боги с нами, обретем волю, войдем в былую силу, и сами еще полянать тесним назад за Днепр, откуда Кий их привел. Пусть к хазарам своим идут жить, а весь правый берег наш будет». Он ошибался. Он не понимал, что связи и выгоды киевских владык уже проросли землю деревскую насквозь. Опутали сами дедовы могилы, протянулись до крайних западных пределов света белого, и что вырвать их ему уже не под силу. На их месте вырастут новые, и жить сам по себе, как поколение назад, никакой род славянский более не может. Собрать боев можно было только после первого снега, и то ненадолго. Русские князья держали постоянную дружину, восемь сотен отроков с конями и оружием, оплачивая все это из собираемой дани, а зимой уводя кормиться на покоренные земли. Те же князья, что сами платили им дань, у себя оружников держать не могли. Вместо этого им приходилось кормить оружников киевских. В случае надобности приходилось собирать ополчение, и то из десяти дворов приходил один ратник. Из оружия у него имелся лук, рогатина и рабочий топор, пересаженный на более длинную в два локтя рукоять и тем превращенный в боевой. Щитами князь мог снабдить только первый ряд, шлем и кольчугу имел разве что он сам. Но пока все шло мирно, собственная военная сила малым князьям и не требовалась. Русь защищала их от чужих, а родовая знать могла участвовать в их набегах на еще непокоренные земли и тем приобретать добычу и славу. Однако если малый князь ссорился с Русью, то надежд одержать верх в ратном поле было у него немного. Нынче осенью, казалось, боги подарили древлянам удачный случай. Ингорь был застигнут с малой дружиной и погиб, и мнилось, что обезглавленная Русь будет покорна. Кто мог тогда противостоять им, Владиславу и Маломиру, двоим сильным мужам во главе многолюдного племени? А вдовевшая женщина? Отрок, двенадцати лет. Местина, правая рука Ингера тогда находился со своей семьей здесь, в их власти, так им казалось. Но все расчеты обманули. Местина вывернулся из рук, а жена в белых печальных одеждах нанесла смертельный удар могучему мужу. «Когда будет нанесен следующий?» Ожидание беды нависло над землей деревской, как черная оградовая туча, бросала тень уныния на каждую душу. И все же, когда пали первые струи кровавого дождя, это оказалось полной неожиданностью. Под вечер зарядил несильный, но упорный дождь. Весь лес наполнился влагой, толстые суконные плащи отяжелели от воды. Копыта коней мягко стучали по грудам влажной листвы и хвои, Однако, встав на ночлег, огня не зажигали. Можно было найти в лесу овраг поглубже, развести костер над ней и прикрыть со всех сторон щитами, чтобы ниоткуда даже зоркий глаз не различил света. Но дым в огнивицу не спрячешь, а быть обнаруженным раньше времени Люд никак не хотел. В мирный год, может, и не каждый пойдет любопытствовать, что за неведомые люди жгут костер во овраге, но сейчас древляне должны каждого куста бояться. «У нас многие считали, что ваш отец хочет сделать дерева своим наследственным владением». Шепотом продолжал начатую в дороге беседу Свей Адальстейн. К Мистине он перешел из гридей Ингаря после гибели вождя, не желая дожидаться, пока приедет новый юный господин. Свенельдовы люди жили богато. Им и мы одежды греческие, и мечи рейнские. Все им, и где у нас дань делится на восемь сотен, у них всего человек на двести. Но отец сам был не княжеского рода объяснял Люд тоже на северном языке. Он родился в Ладыге. Альдегия, я знаю, мы же ее проезжали. Но ведь о многих людях рассказывают, что они нашли себе королевство где-то очень далеко от дома. Мой отец нашел себе королевство. Это русская земля. Он не раз говорил мне об этом, еще пока я был ребенком. Он хотел, чтобы я это понимал. Он говорил мне, с единым войском всей русской земли я дойду куда дальше, чем со своей дружиной». И моя воеводская доля Дани будет больше, чем доля любого мелкого конунга. Старайся сделать большой свою державу, и возрастешь вместе с ней. А если рвать ее на клочки, как плащ, все останутся с негодными клочками, которыми даже срам не прикрыть. Многие люди с ним бы не согласились, — хмыкнул Олстейн Гусляр. Быть князем — это честь, желанная многим. Быть самой большой лягушкой в своем болоте, — насмешливо поправил Люд. Так Местина говорит. А ты сам как думаешь? ведь ты мог остаться наследником конунга, а не воеводы. Я?» — Люд слегка поджал губы. «Я мало что знаю пока, но я верю моему отцу. Я знаю, на чью сторону встал бы он». Он не привык к вопросам, что думает он сам. Люду рано было рассуждать, чьим наследником он хотел бы остаться. Месяца два-три назад он был сыном Челединки, несвободным человеком без права на какое-либо наследство. Судьба наградила его свободой. Старший брат признал членом рода. Ко всему этому Люд еще не привык и не пытался сам решать, что хорошо для семьи в целом. Слава богам, для этого есть Мистина, человек очень умный и опытный. Для налета Мистина дал брату два десятка своей собственной дружины. Десятки его, доброши Турбин, были людьми бывалыми. Но и Люту уже хватало навыка, чтобы со всех сторон врага расставить спрятанных дозорных. Между селениями полян на Рупине и началом земли Деревской за Сдвижем, ближе к Тетереву, на целый переход простирались заболоченные пустынные леса. Здесь никто не жил постоянно, и лишь охотничьи ватаги с той и другой стороны приходили сюда на зимний промысел. Однако по пути через Сдвижанский лес люд был на стороже. Всю дорогу от Воловичей, крайнего полянского селения, он ожидал, что на дороге впереди обнаружится засека, а возле нее почти непременно будет засада. Перед бродами на и тетереве выслали вперед дозор, проверить безопасность переправы, где отряд будет уязвим, но дорога оказалась свободна. Это настораживало, но не поворачивать же назад от того, что все идет хорошо. Целью его был Малин, святилище на горе и те дары, что древляне принесли богам после избиения Ингвара и его гридей. Дорогу туда Люд хорошо знал. Всякий год ездил с отцом, отужав Киев по сухому пути, здесь всего-то пять днищ. А всякую зиму, когда Свенерт отправлялся через землю деревскую подань, Люд вместе с его дружиной пробирался вверх по Тетереву, и этот путь тоже пролегал неподалеку от Малинской волости. Не раз он встречался с сыновьями Гвездобора Малинского, Гостятой и Станом. Старший давно имел свое семейство, а младший был лишь на год старше Люта, и они не однажды развлекались вместе, ездили на лов, играли в кости, скакали верхом на перегонки. Однажды Люд даже взялся учить с играть в тавлии, но приковыляла гостятина трехлетняя девчонка, польстилась на красивые фишки желтого и красного стекла, утащила их с доски и ударилась в рев, когда пытались отнять. Люд улыбнулся правой стороной рта, вспомнив об этом. Потом прикусил губу. Все трое уже мертвы, и Гвездобор, и оба его сына, но Люд с негодованием на самого себя гнал из сердца сожаления. Этим летом, уже после смерти Свенельда, Гвездобор похитил Уту, сестру Сокалину и четверых детей Местины. Его люди увели их в болотную глушь, и среди провожатых был Гостята. Засунули женщину, двух девок и троих мальцов в самые топи, где они и так чуть не померли, а их еще грозили убить. Думая об этом, Люд стискивал зубы и раздувал ноздри от негодования. В Киеве Сокалина живо ему расписала, как им жилось на том чертовом игровце. В ожидании зимнего похода Люд по утрам упражнялся с бретоголовыми телохранителями и оружниками. Почти каждый день с ними какое-то время проводил и сам Мистина. И Люд из кожи вон лез, чтобы показать, что в строю от него будет толк. Несколько раз Местина брал его с собой в разъезды по полянским городкам. Он встречался со старейшинами, предлагая им идти в поход на древлян. Поляне откликались охотно. Племя их происходило от того же, что древляне дулепского корня... Но с тех пор, как лет двести назад в Киеве был заключен союз троих князей-побратимов и главенствующее положение занял Кей, выходец из северских антов с левого берега Днепра, его подданные кияне уже не считали себя едиными с прочими потомками дулебов. Порупини Местина сразу, как только они с Эльгой вернулись с Ингваровой могилы, расставил дозорных, разослав оружников выжгородских сотен во все селения. «Знать бы, что там у них, у древлян! Часто задавался вопросом люд. Владислав вещи созвал, это уж верно. Чтобы он смирился, не поверю. Наверняка воевать затеет. Но сейчас он войско не соберет. Веснякам работать надо, до зимы, значит, будут ждать. Как и мы. В Киеве имелась большая киевская дружина, что вместе с боярским ополчением составила бы тысячу человек. Но нельзя было начинать поход, пока в Киев не приедет Святослав. Тринадцатилетний сын Ингвара уже второй год жил на севере, в Новогороде. Нельзя было мстить за отца без сына, за князя без его преемника. Однако прибыть в Киев Святослав мог никак не раньше коляды, скорее даже к концу просенца. До тех пор предстояло ждать не меньше трех месяцев. А вести из земли деревской подоспели раньше. В Киев явились три десятка беженцев, женщин с детьми и кое-кто из челяди, домочадцы погибших оружников Свенельдовой дружины. После череды кровавых событий они еще жили на привычном месте, в Свенельдовом городке, на своих хозяйствах, не зная, что с ними теперь будет и куда податься. Но после погребения избитых на Ингоревой страве бояр древляне разграбили и сожгли русский городок. Деревские жены Свенельдовых оружников вернулись по своим родам, а привезенным из Киева осталось бежать назад. Им еще повезло, что их не поубивали и не обратили в холопы. Узнав о гибели отцова городка, Местина только рукой махнул. Иного он и не ожидал. Лошадей и самое ценное имущество он сумел вывести, но скотину припасы, разный домашний скарб пришлось покинуть. Не плакать же было по горшкам. Потеряли они куда больше. Люд рассердился сильнее. Для него отцов двор на окручах над ужом был почти родным домом. Он там вырос. А теперь и дом в углях, и все имущество, кроме его пожитков для поездки в Царьград, в зале и пепле. Уезжая оттуда ясным весенним днем, глядя, как отец машет ему рукой на прощание, мог ли он думать, что никогда больше не увидит ни отца, ни дома? Теперь уже совсем никогда. Дом последовал за своим господином на тот свет. О их возьми, я этим гадом отомщу!» — негодовал Люд, и Местина невольно улыбался, видя этот решительный взгляд из подлобья. «За дом моего отца, нашего! Что ты смеешься? Давай у них что-нибудь разграбим и сожжем!» За дом нашего отца мы же можем отомстить, не дожидаясь князя. Это наше право, это наш долг. Прости. Он вдруг опомнился, не ему указывать старшему в роду, что делать. Боюсь, если мы сожжем дом Владислава, свят же поймет это, как лавы в его угодьях. Ну, другое что-нибудь. Малин! — воскликнула Соколина. Она теперь жила у старшего брата, и Люд вновь, как при отце, видел ее каждый день. Где нас держали первые дни, пока игровец не увезли? Истина, Люд обрадовано ткнул в ее сторону пальцем. «Малин! После лесов нас движи туда за один день, или за одну ночь добраться можно прямо по дороге. в живых нет, и с ним же и другие полегли!» Он взглянул на Местину. «Родичей семь-восемь с ним было», — тот кивнул. «Ввеси-то одни бабы остались», — Люд многозначительно поднял брови. «Метнемся туда и назад, Владислав и узнать не успеет, не то что людей собрать. А если...» Местина подался к нему, опираясь о колени. «Он уже собрал людей и ждет на дороге. Тебя, меня, кого-то вроде нас». «Ну...» — Люд слегка задумался. «Ты же хочешь знать, собрал он или не собрал?» Местина помолчал. Он хотел это знать, но не ценой жизни своего единственного ныне кровного родича. «Ты сам сказал...» — тихо, но азартно напомнил Люд. «Мы должны быть на острие этого меча. Сколько людей тебе надо?» Так у равного, — спросил Местина. — Три десятка. В Малине примерно столько дворов. А больше вести слишком заметно. — Ну-ка давай, — Местина окинул взглядом стол и придвинул к люту расписную греческую чашу с колотыми орехами для детей. — Расскажи мне, в каком порядке ты людей поведешь по дороге. Туда или обратно? — Обратно, с добычей и полоном. Люд хмыкнул. — Он что ли разява чещебная, Или ему десять лет? Или он зря уже четыре года разъезжает по свету с отцовскими купцами. Два раза в Царьграде был, раз в Сугдее, раз в сам крае. Взял два ореха и выложил на дальний от себя край стола. Это передовой дозор. Сколько от него до основного отряда? Чтобы видно было, ну, шагов сто, глядя по местности. Дальше. Дальше я. Люд быстро огляделся и схватил яблоко, чтобы отличать свое положение от мест оружников. И со мной еще трое. Дальше полон. Он поставил чашу. Охрана здесь и здесь. Потом вазы с добычей, которая сама без ног при каждом по человеку. Потом скотина. Еще двое здесь. Местина внимательно выслушал весь порядок, добавил по одному ореху в передовой и замыкающий дозор и удовлетворенно кивнул. «Дам тебе своих доброши и Турбина. Они у меня по двадцать лет, люди надежные. Из ваших царьградских возьми десяток, какой сам хочешь, все верхом. Выезжаете на заре из Воловичей. На второй день к вечеру будете на месте. Отдыхаете в лесу. Чуть рассвет, входите в Малин. От своих никуда. Окрестные веси не трогать, по волости людей не рассеивать, ни в коем случае. Будет кто вякать, что мы так еще в трех весях добычу возьмем, от моего имени в зубы. В тот же день назад. Я с тобой горячо воскликнула Соколина. Летние злоключения не поумерили ее бойкости. «Нет», — в один голос отрезали оба брата. «В Воловичах я буду вас ждать». Местина снова взглянул на Люто. «Если вдруг что?» Люд поджал губы, чтобы сдержать рвущиеся из души ликования. Местина с оставшейся частью своей дружины будет прикрывать его на случай погони, но все же отпускает». Он, Люд, станет острием меча, что первым пронзит пределы земли деревской. Местина смотрел в его глубоко посаженные узкие глаза, в которых горел вызов самой судьбе, и замирало сердце от понимания. Он видит самого себя, начавшего все сначала. До того страшного дня, когда луг усеяли мертвые тела, Жители Малина не успели даже отсеяться созимой рожью. Земля была сухая, и тянули до последнего, ожидая дождя. Теперь тянуть было уже некуда, а число работников-мужчин поубавилось, посоветоваться стало не с кем. Дед Мирята и дядька Родима, наилучшие знатоки всех обычаев земли матери, сами были посеяны в нее черным прахом, чтобы когда-нибудь зайти в новых поколениях рода Сушиновичей. Пришлось заканчивать посев, как сумели. А пришла пора молотить. Снопы на гумне подсохли. Работали даже отроки, не покладая рук, до ранних осенних сумерек. Бабы и девки возились с льном. Настало время мять и трепать. И вот, наконец, под вечер засыпающий и усталый перун послал дождя на пашни. Стало быть, все сделали верно, думал Берест, вытянувшись на палатях близ уж спящих младших братьев. Завтра на гумно молотить. Только перед сном у него оставалось немного времени подумать. Если бы не эти все напасти, до свадьбы теперь оставалось бы седмицы две. Какая она там, Ладомерова дочка? Своей невесты Берест никогда не видел, ее для него выбрали старшие. На их дед Мирята с Ладомером условились, что на пятницу Мокошиной недели под вечер, как водится, невесту доставят в Малин. Хотелось бы, чтобы была красивая думал берест с закрытыми глазами пытаясь хоть около этих мыслей отогреться от всех горестей и тревог дед мирята только сказал что рукодельная и все у нее как надо ухмылялся и подмигивал мать говорила худую девку дед не выбрал бы он разбирается да что теперь думать этой осенью какие свадьбы ладомер ведь был на той страве. берест сам его видел с разрубленной головой подле вот деда миряты на марининой свадьбе привелось им вместе погулять Утро пришло незаметно. Младшие братья сопели рядом. Берест уже какое-то время не спал, когда осознал, что снаружи доносится шум, непривычный ранним утром на самой заре. Даже подумалось, поздняя осенняя гроза грохочет. Перун напоследок палицей своей поигрывает. Грохот копыт, будто целый табун, промчался вдоль веси между двумя рядами дворов. Приснилось. В Малине ведь только три лошади. Приподняв голову, Берест вслушался. А конца было немного отволочено и сквозь щель он уже ясно различал вдали крики и грохот что это может быть берест соскочил с палатей. одновременно отец отдернул занавеску и высунулся с лежанки поди глянь велел он увидев старшего сына уже на ногах и потянулся к своим черевьям берест тоже сунул ноги в черевья, схватил славкий пояс и обвязываясь на ходу выскочил за дверь шумели возле звездоборого двора На глаза попался комель, тоже высунулся из своей избы напротив. У боярских ворот виднелось несколько всадников, и там среди них метались люди в белых сорочках. Птица из ворот вылетел еще один, гвездобора холоп махала. Берест потянулся протереть глаза. «Это сон!» Со двора доносились вопли, женский виск. Подбежал отец, едва обувшись и набросив свиту на сорочку. В руке его был топор, и тут до Береста дошло. Он метнулся назад в избу, взять второй топор под лавкой. Уже направляясь беком назад, услышал снаружи конский топот и свист, закричала женщина уже совсем близко возле избы. Так закричала, будто земля вдруг разверзлась под ногами. А выскочив наружу, Берест едва не упал, наткнувшись на тело. Отец лежал на дороге, лицом вниз, в руке был топор. «Батя, ты что?» Берест кинулся к нему, взял за плечи, хотел поднять. Отец не шевелился. А приподняв его... Берест невольно вскрикнул и отшатнулся. Через лоб и переднюю часть головы пролегала глубокая рубленная рана, залитая кровью лицо, чужое, ужасающее. Кровь затекла даже в рот, от вида окровавленных передних зубов Берест чуть сам не упал назад. Вдоль дворов мчался всадник, страшный, как Навь, с железной головой и железным телом, с секирой в руке. К Бересту он сейчас был обращен спиной и удалялся к дальним дворам. Сейчас был лук, но пока достанешь пока натянешь стрелы отыскать ну и дубина почему не подумал что надо оружие держать наготове мысли бежали сразу во все стороны чуть опомнившись берест вновь метнулся к отцу надо перевязать едва понимая что делает берест поволок его к избе неподвижное тело казалось очень тяжелым От Гвездоборова двора к Новакову концу, что выходит к святилищу, неслись люди, женщины с детьми, отроки, два молодца. Это были Бурегостевы домочадцы, и их двор крайний возле Гвездоборова. Бежали они к городцу, и Берест сообразил, надо с ними. Чужаки уже высаживали дверь в Медункину избу, и издали казалось, что они из железа, точно Нави. Ворвались, и вскоре оттуда вылетели, выброшенные невидимой силой. И сам Медунка в одной сорочке. И его простоволосая баба и двое детей-подростков от коняевой избы чужаков отделяло только три двора. Берест затащил отца под навес у двери, уложил на рогожу и метнулся внутрь. Мать уже стояла перед лежанкой. Мотылица босиком и в свитке тянула за ворот брата Огневку, чтобы просыпался скорее. «Там бесы какие-то бьют наших! Бежим!» Берест сдернул Огневку с палати и потом ухватил второго брата, журчалку. «Живее, отец! Помогите занести, он сам не может!» Сейчас бы убраться подальше, укрыться, пересидеть. Огородами во овраг, а там на дальнем конце лес. Кучи вывалились на крыльцо. Мать и мотылица кинулись к отцу, запричитали. Над весью стоял крик. Человек десять маленцев, почти одни женщины бежали в сторону святилища. У слепакого двора трое мужиков дрались рогатинами с двумя всадниками. тусклой молнией над схваткой летало лезвие меча. «Это же русы!» — вдруг сообразил Берест. Ни навии никакие вырвались по осени. Русы те самые, что перебили с полсотни бояры и отроков вместе с Гвездобуром. Они вернулись. И незнатная жена Ольга и услужливые отроки с заискивающими улыбками, а воины в шлемах и кольчугах, с мечами, копьями, боевыми топорами. Давно темнившее небо туча рухнула на землю железным градом. От смертного страха путались мысли. «Бегите, бегите!» — Берест бросился назад к крыльцу, схватил мать и сестру за руки, толкнул вперед. «В городец!» Увлеченные общим потоком, те понеслись за всеми. Берест поневоле было побежал следом, и тут увидел, на том конце ждала стена из всадников. Глаз в смятении не мог их подсчитать. Казалось, там целый строй, будто железный тын, полсотни или сотня. Все бегущие попадали прямо к ним в кольцо». Ударами плетей и криками русы принуждали людей валиться на земь и закрывать голову руками. Это ловушка. Одни гонят туда людей, а другие хватают. Нельзя к городцу бежать. Берест подался назад. Мимо него рванулся огнёвка, и Берест почти безотчетно поймал его, потянул назад. «Пусти!» — десятилетний младший дрыгал ногами и вырывался. «Там мама!» Берест и сам всем сердцем рвался за матерью и сестрой, стремление быть вместе со своими в человеке сильнее и страха и ума, но вспомнил, чему учил дед Мирята: Стой одно, а беги в рознь. Не выпуская огневку, Берест развернулся и побежал меж дворов к гумну. Это было высокое, куда выше обычной избы, длинное из нескольких срубов, бревенчатое строение, общее для всех сушиновичей. Сейчас, после жатвы, Здесь аж сердце заходилось от радости изобилия. На вишалах, крепких сосновых жердях, с длинными сучьями, висели колосьями вниз снопы ржи и пшеницы. Высокие двери, способные пропустить нагруженный снопами воз, были не заперты. Внутри стоял запах пыльных колосьев и дыма. Сюда совсем недавно свезли снопы ржи, высушили, только начали молотить. Берест пихнул огневку в гущу снопов, велел сидеть тихо. Огляделся. Руки пустые, топор же был. Выпустил в избе, когда стягивал журчалку, а потом не вспомнил. Но и был бы топор в руке, если сюда явится бес на коне, срубит его, как малес сшибает палкой, трухлявый гриб. Цепу взять. Против копья не сойдет. Берест живо взобрался на верхние балки, ближе к выходу. Через высокие распахнутые двери совсем близко слышался конский топот, свист, выкрики. Частью по-славянски, частью на чужом языке, надо думать варяжском. Запах дыма сгущался. Они что, избы подожгли? Гвездобора двор уж верно, оттуда дым повалил раньше всего. Неужели это она, война? У Береста появилось несколько мгновений, чтобы подумать и понять, что происходит, но осознание оказалось куда хуже, чем замешанный на недоумении ужас. Война, о которой говорилось вече в Искоростине, Сейчас еще до первого снега? Но где же то ополчение, какое князь велел собирать? Никаких гонцов в Малин не пребывало. Отец. Видение тела с расплывающейся по светлым волосам и по лицу кровью так ясно стояло перед глазами, будто Берест прямо сейчас на это смотрел. Но ум отказывался верить. Они оттащили отца к дверям избы. Или внутрь. Он очнулся. Успели мать и мотылица его перевязать. «Выбраться бы отсюда поскорее и найти всех своих!» У дверей раздался шум, и на гумно по всходам для вазов ворвался всадник. В руке у него был пылающий витень из пеньки. Бересто ударило в лицо душным запахом горящей смолы. Всадник огляделся, примериваясь, куда бросить огонь. «Да понеси тебе жилвак!» Берест даже зубами заскрипела от злости. «Жито, труд всего села от весны до осени. Жизнь!» а им только бы сжечь. Он передвинулся по балке, вытащил поясной нож, тот с вечера висел на поясе в ножнах. И когда всадник размахнулся, чтобы бросить видень в гущу снопов, Берест прыгнул с балки ему за спину, сразу вцепился одной рукой, как клещ, а второй полоснул ножом по горлу и спихнул с седла вниз. Катясь по земле, тот схватился руками за горло, а Берест живо перебрался в седло и подхватил поводье. И направил коня обратно, за дверь. Не сразу ему удалось совладать с чужой лошадью, и поначалу он скакал, лишь пытаясь удержаться и не глядя по сторонам. Пролетел через облако дыма, чуть не задохнулся. За гвездоборовым тыном мощно горело, не иначе, как сам дом и клети. Глаза резануло, и не сразу ему удалось поднять веки, чтобы оглядеться сквозь дымные слезы. Раз или два лошадь перепрыгивала через тела на земле. Некогда было разглядывать, кто там... Но сейчас Берест порадовался, что ему попалась дружинная лошадь, приученная скакать через лежащих людей. Путь в поле, а за ним к лесу был свободен, и Берест ударил лошадь пятками. На скаку оглянулся на Малин-гору. Ворота святилища были открыты, у подножия ждали трое или четверо всадников. Тех малинцев, кто пытался бежать сюда в поисках спасения, переловили на подходе. И в тот же миг всадники у начала моста увидели его. Раздались крики. Один прямо с седла натянул лук и не вздерни берест лошадь на дыбы, был бы убит. Стрела пролетела прямо перед мордой. Двое тут же устремились за ним. Теперь его спасение было в быстроте. Догонят, зарубят без разговоров, решат, что он убил того всадника, дай чур, чтобы это оказалось правда. Хоть одного бы из этой стаи прикончить. Хорошо, что Станка научил его ездить верхом, чтобы было с кем скакать по лугу на перегонки, когда отец отсылал его пасти коней. Берест на скаку огляделся, к седлу были приторочены два мешка, из одного торчал косяк, тонкой белый, как снег, льняной тканины. Из-под него выглядывал край глиняного расписного блюда. Это блюдо он знал, с Гвездоборова двора, греческое, в Киеве было куплено. Боярыня так им гордилась, по великим дням для лучших гостей на стол подавала. Берест за таким столом не сидел только у двери случалось постоять, с другими отроками посмотреть, как отцы и деды кушают и говорят о своем, о важном. Живали теперь боярыня. Та изба, тот стол, и полки уже горят. Дым досюда долетает. Весь привычный мир внезапно рухнул в дыму, грохоте копыта и истошных криках, и лишь осколки его зацепились за седло чужого коня. А потом Берест нашел кое-что, чему обрадовался сильнее, чем блюду. К седлу была привязана секира на рукояти с резьбой. Да он теперь вооружен. Грохот копыт за спиной приближался. У тех двоих тоже были хорошие кони, а владели они ими лучше. Доносились злые азартные крики на чужом языке, но и лес был уже близко, еще зеленый, с проблесками желтизны и в березовых ветвях, густой. Спасет ли? Конь начал уставать. Видно было, что он уже проделал немалый путь. к не уйти. Перед поворотом тропы Берест решился. Придержал коня живо соскользнул на земь сильным шлепком по крупу послал коня вперед а сам метнулся на дрожащих ногах в заросли не выдай батюшка лесовик русы не сразу разглядят что теперь преследуют коня без всадника прислушиваясь не трещат ли ветки за спиной берест несся через знакомый лес прыжками будто олень одолевая бурелом поскользнулся на влажной листве покатился во овражек распластался на земле и замер, вдруг осознав, что грудь разрывается. Сердце сейчас лопнет, а поднять голову нет сил. Он лежал на дне оврага, уткнувшись носом во влажный мох, щеку царапал жесткий брусничник. Сорочка прилипла к мокрой спине, а в руке была намертво зажата рукоять варяжской секиры. Малин городец изначально укреплен был самими богами, высотой мыса над Тершой, крутыми склонами, глубокими оврагами где к тому же густо росли кусты. Человеческие руки лет полтораста назад выкопали ров, насыпали вал, отделявший площадку от берега, и попасть внутрь можно было только по тонкой земляной перемычке. Окажись там внутри вооруженные люди могли бы очень неплохо обороняться, особенно имея запас стрел. И не раз жители Малина и округи спасались там от врагов, прятали женщин, скот и пожитки, пока мужчины отбивали напасть в поле. Но сегодня десяток до никого сюда не пропустил. Весняков переловили и усадили на землю на пустыре у крайних дворов. Когда люд проскакал через селение, уже все двери в избы стояли распашку. Жители выгнаны, люди турбины обшаривали укладки, выбирая припасы и пожитки поценнее. На утоптанной мокрой земле лежало пять-шесть тел. Мужчины, пытавшиеся дать отпор, были зарублены или убиты с улицами усюдел. Путь к святилищу был открыт. Ворота вала запирались на простой засов, чтобы не распахивало ветром. Люд оставил коня снаружи у начала тропы с тремя оружниками и пошел через перемычку пешком. За ним следовал Хирдман, Свей, Рандольф. Там есть золото? — оживленно спросил он по дороге. — Едва ли. — Люд, тяжело дыша после скачки, мотнул головой. — Откуда у древлян золото? Это же не греки. «Жаль, у фризов в храмах мы всегда находили золотые чаши, красивые ларцы, шелковые одеяния. Нам здесь не это нужно». Они вошли на площадку вершины и остановились, оглядываясь. Полукругом лицом к входящим стояли пять богов. Перун в середине, по бокам его сварок и волос, по краям мокош и зареница, судя по вырезанному близ руки кольцу, Все пять идолов украшены влажными от дождя венками из колосьев после недавних дожинок. Жертвенная площадка перед ними чисто выметена и пуста. Люто гляделся. Вдоль вала стояли три обчины по числу колен племени Маличей. Все три были тоже заперты лишь на засовы. Кто бы стал туда ломиться? Он устремился к той, что посередине, шире и длиннее других. Распахнул дверь. В лицо ударило затхлостью и влажным холодом. С дожинок здесь не разводили огня, помещение остыло. «Посторожи!» — приказал Люд Рандульву. «Я проверю внутри». «А что, если там все-таки есть золото?» — крикнул тот ему вслед. «Я позову тебя, клянусь». Люд легко мог дать такое обещание. Никакого золота он найти не ожидал. Древляне хоть и жили на торговом пути с мараванами, от которых везут красивые женские подвески и бусины, но необходимость платить дань Руси немного средств им оставляла на узорочья а торговля вся была в руках русских купцов. Люд знал об этом лучше всех. Всей дальней торговлей в земле Деревской распоряжался его отец. Свенельдовые люди ездили летом и в Царьград, зимой и на запад к Волынянам, а никто другой заниматься этим права не имел. Богам в жертву приносят от них же полученные дары. Часть скота, жита, молока, меда, богиням тканину и волну, то есть чесаную шерсть. Долю богов на священных пирах сжигают, остаток поедают сами. Но сейчас в этом святилище Люд надеялся найти недавние плоды маломировой победы. «Мы их богам поднесем», — какие-то такие слова Местина слышал от маломира, когда перед погребением Ингвара и его гридей обсуждалась судьба найденных при них пожитков и оружия. Ничего особо ценного при них не было. Простая походная одежда, серая и бурая опона, накидки из волчьих шкур, Дорого было лишь оружие гриди и украшения, перстни, обручья, гривны. Все, что удалось подобрать, древляне поделили между собой и разобрали по домам. Но часть они непременно должны были поднести богам. Лучшее, конечно, маломер увез в Искоростень и там возложил к на Святой Горе, но не может такого быть, чтобы гвездобор ничего не припас для своих собственных богов. Дверь люто оставила распахнутой, чтобы было побольше света. Бревенчатые стены... По велик дням их увешивают вышитыми рушниками. Длинные, чисто выскобленные, пустые столы. Старые дубовые скамьи, до блеска выглаженные седалищами многих поколений маличей. В дальнем конце старинный очаг, обложенный камнями. А над ним два высоких чура, один с бородой — дед, а другой без — баба. Очаг перед ними пуст, зала убрана. Лед прошел вперед, оглядывая стены. «Где то здесь? Вот...» У стены за очагом виднелась большая дощатая укладка. Она уже была заперта на настоящий врезной замок. Ключ, надо думать, хранил у себя боярин, он же главный жрец. Но не стоит труда искать. У Люты имелся при себе ключ ко всем замкам. Его секира — отцовский подарок пятилетней давности, врученный перед первым его заморским походом. Он откинул дощатую крышку, отшвырнул в сторону полосатую ватолу, прикрывавшую содержимое, турии рога с резьбой, один даже с потемневшей серебряной оковкой. Люд выложил его на стол. Горшки, красивые греческие чаши с росписью, вот. Под горшками лежали два шлема, один северный с полумаской, другой хазарский, с обломанными орлиными перьями на макушке. Первый был насквозь пробит ударом секиры, прямо над лбом. Люд осторожно провел пальцами по краям пролома. В груди повеяло холодом. Через этот пролом вошла чья-то смерть, выпорхнула чья-то душа. Кого-то из ингваровых гридей. Люд знал их не слишком хорошо, в лесу по именам, но близко ни с кем не сходился. Дружил с ними Местина, с юности он был их соцким, и их старики до сих пор сохраняли с ним тесную связь. Эти люди были знамениты и уважаемы среди всей Руси. Иные из них провели с ингваром всю жизнь с отреческих лет и пали с ним в один час. Такой жизнью и такой смертью можно гордиться. На миг Люд ощутил даже зависть, но потом вспомнил, он теперь не просто свободный человек. Он из рода, где нанимают хиртманов, а не нанимаются. Если не обманет надежды брата и покойного отца. Если кровь вождей в нем победит. Люд еще раз глянул в укладку, и ему будто пахнуло в лицо жаром. От волнения загорелись уши. Под шлемами лежал походный стяг, малый ворон. У каждого из пяти десятков гридей был свой ворон, и два из них Ингвар взял свой последний поход. Толстая серая шерсть, на ней черной нитью вышит расправивший крылья ворон, тот же, что на Ингваровых печатях. Княгиня Эльга сама вышивала их все, после того, как они заняли киевский стол. Белая торочка по краям, петли для древка. Древка никакого не было. Надо думать, в час битвы малый ворон лежал у знаменосца в заплечном коробе или в мешке. Они же шли по реке на лодках и не знали, что на излучении у завала из притопленных коряк им придется принять бой. Чуть дрожащими руками Лют вынул стяг. С надеждой заглянул под него, но увидел только груду льняных сорочек, рушников и несколько красных шапок с опушкой. Одеяние богов на великие дни. Порылся в них на всякий случай, но без особой надежды. Надо думать, второй малый ворон хранится в святилище Искоростеня, ведь Маломир и Гвездобор поделили добычу. Свернув стяг, лед сунул его за пазуху. Никакому золоту он бы не обрадовался больше. Уцелевшие три десятка гридей, которых Ингвар не брал с собой, этой осенью ходили, как волки среди людей, обозленные и несчастные. Они рвались поехать с Эльгой на ту страву, но она не взяла их. У их лица и их безжалостные глаза выдавали, кто они такие. Они потеряли вождя, собратьев, два стяга. Вместе с ними была потеряна их честь, а с нею и удача. Если он вернет им хотя бы одного ворона... Люд невольно улыбнулся, мысленно видя их лица. Да они его на гору на руках понесут. Шестеро были с ним в этом набеге. Те, кто не стал дожидаться Святослава, а сразу попросился к своему старому соцкому. на всех принял. Этих людей он хорошо знал и не сомневался в их надежности. Вот они сейчас завоют от радости, когда он им покажет, что нашел. С рогом и двумя чашами под мышкой Люд вышел на двор. Рандальф стоял у двери, смотрел в сторону Веси, оттуда густо несло дымом и запахом Гарри. Боярский двор на краю селения, похоже, горел уже вовсю. «Держи!» — Люд вручил Хиртману рог в оковке. «Но это взято у богов, и придется отдать на Святую гору в Киеве» иначе боги покарают нас за грабеж. Идем к нашим. «Немного же было у них удачи». Рандольф разочарованно скривился и взвесил рог на руке. «Сколько не есть, а и та теперь наша». У подножия горы их ждал при лошадях только один человек, ж десятский. Люд хотел спросить, а где остальные, но тут сам увидел. Снарь и Альстейн возвращались от леса, ведя третью лошадь без всадника. «Какой-то тролль мчался к лесу на асберновой лошади». — издали крикнул Альстейн на северном языке. — Лошадь мы поймали, но тролль ушел. — Где Асберн? Люд быстро сел в седло и тронулся им навстречу. — Не знаю, поехали искать. — Давайте, парни, живее. Их догнал Добруш. — Если загорятся другие дома, мы в таком дыму своего носа не найдем. Отдышавшись немного, Берест сел на мху и попытался подумать. Варяжская секира лежала перед ним, будто небольшое чудовище, хищное, опасное, чужая, и в то же время красивое, глаз не отвести. На острое лезвие надет узкий чехол из дуба, тоже с резьбой, вроде как змеюка вьется и примотан тонким кожаным ремешком. Вещь была дорогая. Это сказывалось и в серебряной насечке на обухе, и в резьбе гладкого дерева рукояти, искусно вытесанной из елового стволика. Уж не боярина ли, какого он с коня ссадил? Вот бы самого главного у них. Ветер шумел в вершинах, но в лесу было тихо. Лишь сороки стрекотали. Если бы вокруг шарились два коня со всадниками, уж их-то он услышал бы. Потеряли след, ушли. В одной сорочке, мокрой от пута, на осеннем ветру берест скоро зазяб. Прихватив секиру, пополз к краю оврага. Прислушался, внимательно оглядывая окрестности. Выбрался наверх. Его тянуло назад, к Малину, узнать, что там происходит, жив ли еще кто-нибудь. Но не умнее ли будет бежать со всех ног к соседям, к тем же здоровичам? В Доброгошу, а то и на них нагрянут. Или уже нагрянули. По затылку продрало мурашками. Если на землю деревскую пришло целое русское войско, то наверняка рассеялось по городкам и весям И в каждом сейчас творится то же, что и здесь. У Береста чуть сердце не остановилось. Если так, то и помощи искать негде. Что же никто не предупредил? Берест едва не застонал от досады. А кто должен был? На вечер уговорились ждать вести от князя и на том успокоились. А князю кто должен был весть подать? Вот я и должен, подумалось. Тот, кто уже видел врагов, но сумел уйти. Единственный из всех. От этой мысли стало куда холоднее, чем от ветра. Идти в Искоростень. Пешком тут пути на два дня, не меньше. Без платья, без куска хлеба, без обмоток на ногах даже. Добраться до Истомичей туда поприще два, а там дадут какую свиту, даже лошадь у них есть одна. Нет, будто споря сам с собой, Берест помотал головой. Сперва выяснить, что со своими. Крадучись, тронулся в обратную сторону, в Малин. Не зря он с семи лет с отцом и дедом ходил на ловы. Никто не услышал бы, как Берест идет по лесу. Зато ни звук, ни движение не оставались для него незамеченным. Однако русов он застал только в самом селении. Лежа под кустами опушки, он видел, как горит Гвездоборов двор, и еще два ближних к нему. И гумно горело. Берест понадеялся было, что со снопами вместе сгорел и тот рус, но вспомнил, как прятал там огневку и отогнал эти мысли. Догадался ли молец выскочить, пока русу было не до него — Пока огонь не разлетелся по снопам, было время открыть вторые ворота наружу. Гады! Змеи поползучие! Хотелось передавить их всех зажито на гумне. А кто бы стал есть тот хлеб? Где все малинцы, родичи и соседи, живы или еще? Людей в охваченном огнем краю селения не было. Пришлось дать здоровенного крюка, чтобы незаметно подобраться с другой стороны. Зато теперь Берест всех увидел. Женщины, дети, отроки сидели на земле, на пустыре перед святилищем, сжавшись в тесную кучу для тепла. Долетали звуки плачей и причитаний. С кромки оврага Берест разглядел с краю троих мужчин. Руки у них были связаны. У лызгача на плече краснело кровавое пятно, у миряги был разбит лоб, больше никого. Ни мизинца, ни комля, ни задорки своего троюродного брата и лучшего приятеля Берест разглядеть не мог. Снова стало перед глазами тело отца с кровавым проломом на лбу. И впервые ясно обозначилась мысль. Да был ли отец жив, когда он тащил его к избе? Нет. Лучше не думать о худшем, пока ничего не ясно. В кучу на расстеленной бычьей шкуре были свалены разные пожитки. Тонкий лен, хорошая опона, бобровые шкурки, две-три медвежины. Особенно-то поживиться гадом здесь было нечем. Тут не те палаты, что у княгини Киевской. «С золотых блюд серебряными ложками не едим, паволоками не утираемся». Трое четверо всадников шагом объезжали пленников, поигрывая кто плетью, а кто секирой или мечом. Остальные русы, спешенные, толпились у костра. Лежала разрубленная свиная туша. Часть мяса уже жарилась на отодвинутых от пламени углях. В корыте были навалены караваи. От разных хозяек, видно, вынесли, что нашли в избах. Русы хохотали... Жадно ели хлеб и сала, разложенные на круглом щите, толкали друг друга в плечи, радуясь добыче. Один сидел поодаль, и на горле у него виднелась широкая белая повязка с пятном крови. С досадой Берест признал в нем своего руса гумна. Живучий гад. Горло ему расцарапал, но до яремной жилы не достал. Человек пять толпилось возле кого-то одного, разглядывая то, что он им показывал, что именно Бересту издали было не видно. Но русы очень веселились. Орали что-то по-своему, смеялись, били друг друга по выставленным ладоням. Вот из круга вышел парень, примерно ровесник Береста, среднего роста, светловолосый, с правильными чертами загорелого лица, улыбающийся во весь рот. Эта сияющая счастьем улыбка делала его похожим на Ерилу, что ездит весной по полям на белом коне. В последние годы Ирилла и Малинской волости был станка, черным прахом он в сыру землю ушел Из-за этих вот... Чему они там радуются? На ходу молодой русин засовывал что-то за пазуху. Что нашли? Рог, что ли, из святилища уволокли? За спиной кто-то тихонько свистнул. Берес едва порты не замочил от неожиданности и резко обернулся, сжимая рукоять чужой секиры. Но в пяти шагах на дне оврага позади увидел межака, старшего лызгачева сына. «Я это!» — прошептал тот. «Не скачи, заметят!» Берес торопливо соскользнул к нему. Оказалось, Межак тоже запомнил науку деда Миряты и сразу кинулся в огороды. В лес убежал Лепняк, сын покойного Тамилы и комлева баба с детем. Межак знал, где они сидят, но больше никого пока не видел. «Неужели все прочие там, в кольце у русов?» «Их что, уведут?» — недоверчиво спросил Берест. «В Киев с собой?» Сам понимал. «А как же иначе? Русь и издавна торгует полоном. Говорят, за волынянами, хорватами и лендзянами живут чехи» а у них еще более крупный рынок в Граде, Праге. Не для того русы всех малинцев собрали и держат, чтобы пирогами угощать. «Ну, надо же как-то...» — начал Берест и запнулся. «Своих надо было как-то выручать. Не может же такого быть, что у мать, сестру и родичей, и соседей, своих самых близких, составлявших для него почти весь род людской, уведут на продажу, как каких-то чудинов полоненных». «Но как?» Он, Межак, еще один отрача и жонка, творяжская секира. Хороши себе три могучих витязи, прям у сыня, горыня и дубыня из дедовых сказок. К истомичам бежать, — горячо зашептал он, Хотя с такого расстояния русы их голосов не услышали бы. К здоровичам пусть собираются быстрее, может, объем, До князя-то далеко. К истомичам придется бежать. Не загинаться же в лесу, — зашептал Межак в ответ. А чтобы отбить? «Где ты у них таких витязей видел, чтобы на конных русов идти?» «На дороге подстеречь и стрелами. Дорога-то на Киев одна. У тебя лук есть?» «Нет, секира вон есть». «Ух ты!» Межак в восхищении подался ближе. «Как достал? а Берест отмахнулся. Рассказывать о своем подвиге как-то не тянуло. «Пошли отсюда». Они пробрались вдоль оврага до дальнего конца, где за кустами можно было прокрасться в лес, — передвигались ползком. Укрывшись за деревьями, Берест обернулся. с такой дали, сидевшие на пустыре весняки, казались стаей серых и белых гусей. Боги не вовсе забыли о Малинцах. Водя в лес, Берест и Межак почти сразу наткнулись на вьюху старшего сына дядьки Родимы. Это был крепкий и толковый молодой мужик, лет на семь старше двоих отроков. За ним пробирался еще один отрок, четырнадцатилетний Ерец. И вот их стало пятеро, один мужик и четверо подростков, не считая бабы с младенцем и еще одной девчонки, через пес и лас, ускользнувшие с Гвездоборова двора. Ушли подальше в лес, стали держать совет. Все сходились на том, что надо бежать к соседям, просить помощи, послать весть князю в Искоростень. Расходились, куда именно бежать, к Истомичам, что живут в сторону Искоростеня, или к Здоровичам. Вьюха, как самый старший из уцелевших, настоял, чтобы идти к Здоровичам, Оттуда была родом его жена, сейчас попавшая в полон. У малинцев за последние годы было высватано оттуда немало невест, и не бросят же отцы и братья своих родных без помощи. Помощи у здоровичей можно было дождаться скорее, в этом Вьюха, пожалуй, был прав. Имелась сложность. Здоровичи жили в той же стороне, откуда пришли русы. А что, если там они уже побывали? Или там побывал кто другой из их же породы? Но гадания и споры Вьюха быстро присек. «Русы прямо сразу с места не тронутся», — сказал он. «Пока добычу соберут, пока отдохнут. Может, они до завтра у нас просидят, а нам время дорого. Раньше них успеем пробраться». «И еще такое дело», — подумав, добавил Берест. «Если полон отбивать, нужно в ту сторону идти, куда его поведут, чтобы не догонять потом». «Отбивать хочешь?» — Ерец хмыхнул, потом его лицо скривилось, будто он пытается не заплакать. «Тоже осилок нашелся». «Осилок великан». «Ты их мечи видел?» и в бронях все в шеломах, а мы... Он оглядел свою серую сорочку и порты, развел пустые руки. «Там моя мать, сестра и... и... еще люди», упрямо добавил Берест, не желая заранее делить родню на живых и мертвых. «Я не осилок, но... Перун поможет покон исполнить, а будем сложа руки сидеть, как потом перед могилами дедовыми показаться? Сгинет рот, и доброй славы не останется». Лесными тропами семеро беглецов пустились со всех ног. Оглядываясь и видя над лесом дым, Берес всем сердцем молился. Пусть еще хоть кто-нибудь окажется спасен. Не хотелось думать, что из отрока хорошей семьи, почтенного рода и славного племени он в одно хмурое утро превратится в сироту убогого. Вдруг он сбился с шага и застыл посреди тропы. Идущий позади межак сходу наткнулся на его спину и едва не упал. «Ты что?» — возмущенно крикнул он, подпрыгивая и тряся ушибленной ступней. «Заснул!» Ушедшие вперед за Вьюхой остановились и оглянулись. «Я вспомнил!» — пробормотал Берест. Он будто в изумлении глядел перед собой, но видел то, что осталось позади. «Я видел, кто их привел!» «Кто?» — Вьюха вернулся, прочие обступили Береста. «Я же видел его! Среди них!» Теперь он сообразил, почему при виде веселого светловолосого парня в середине оживленного кружка чем-то обрадованных русинов вызвал в памяти Станка. Он раза три видел их вместе, когда Свенельд по разным надобностям приезжал через Малин, младшего гвездоборового сына и... Это был младший Свенельдов сын, Люд. Старше, стало быть, на Страву приезжал, а младший ныне подоспел, пробормотал вьюха. Оба предели. «Сам змей старый помер, а все нет нам покоя от его змеиного рода», с возмущением и обидой запречитала комлева баба, на одной руке держа младенца, а другой поднося к мокрым глазам конец повоя. «Да за что же на нас так боги огневались? За что диды отступились? За что?» Вьюха и Берест молча взглянули друг на друга. Они знали, что привело обоих сыновей покойного воеводы под склоны Малингородца.